Глава десятая. Несмотря на все опасения, завершение сделки прошло гладко. Утром нам на счет перечислили почти девятьсот тысяч ора. А вас еще прибеднялся из-за каких-то трехсот тысяч. Почти миллион наскребли по сусекам, не развалились. Из этих денег мне досталось семьсот тысяч, мастеру Рику — 180 тысяч, а антиру — 20. Почему 20, а не 45? — пять? потому что 5% он получил только с тех товаров, что я добыл в своем мире. Накопители и другая добыча, взятая после, шла уже по другому договору. Вот такие мы с Риком меркантильные. Сразу после оплаты я перечислил Рику еще 120 тысяч в качестве откупных за накопитель. После всех расчетов у меня на счете осталось 590 тысяч ора. Более чем приличный капитал, даже для коронного мира. А по местным меркам я стал настоящим олигархом. После заключения договора нас пригласили на небольшой фуршет по поводу удачно завершившейся сделки. Никакого столпотворения. Я, Рик и вас со своим помощником, тем самым глаз которого я видел перед ретирадой охраны. Мы неплохо посидели, хотя говорить в основном пришлось Васу. Я молчал, не пил, еду проверял на наличие яда, прежде чем есть, пусть и не особо привлекая к этому действию внимание. Ясно было, что управляющему что-то от нас нужно, но что? Он болтал без умолку, будто так и надо. В конце концов решил, что он просто зачем-то тянет время, и насторожился. Как оказалось, так оно и было. Вас ждал, вот только я не угадал, чего именно, хотя отгадка была на виду. Прерывая свой рассказ на полусловии, управляющий вдруг встал и пригласил нас проследовать за ним. Отказываться было как-то невежливо, но я с трудом подавил желание активировать защиту, хотя шел, чуть ли не спотыкаясь. Столько усилий прикладывал, чтобы найти магическим зрением, возможно, ожидающую нас подленку. И, наконец, ее обнаружил. Кто-то, пока мы перекусывали, принес в смежное с кабинетом помещение артефакт, буквально светящийся от вложенной в него силы. «Что же, господа», — сказал вас торжественным тоном, «я не знаю, каким образом к вам просочилась эта информация и как вы смогли меня так изящно подловить, но никто не сможет сказать, что я не выполняю своих обещаний». Он подошел к артефакту, оказавшемуся переносным сейфом, и коснулся его стенки своим перстнем. Крышка медленно откинулась вверх, и перед нами предстал амулет, лежащий на бархатной подушечке. На длинной цепочке тройного плетения висел прозрачный шарик, а в самом его центре был будто вплавлен накопитель, мой накопитель. «И ведь никому не рассказывал», — сокрушался тем временем вас. «Эх, во многом из-за этих вещиц...» необходимых иногда занесенных песком руинах далеко на юге, я и выбрал для себя эти далекие задворки. И вот первая по-настоящему ценная находка уходит из моих рук в качестве уплаты долга. Но я вас все-таки прошу мне сказать, кто проговорился? Копатели? Кто-то из моих? Ну, много петь вредно для печени, — сделал я заговорщицкий вид. Значит, копатели, или... Вас посмотрел на меня с уважением. Еще бы, попробуй найди среди своих людей полного трезвенника. Знал бы он, что я просто брякнул, что первое в голову пришло. «Можно?» — спросил я. «Конечно!» — разрешающе махнул мне управляющий. Я аккуратно двумя руками поднял цепочку с артефактом и повесил ее на шею, закинув подвеску за ворот, чтобы не отсвечивала. О чем в тот же миг пожалел? Стоило шарику коснуться моей кожи, мне будто воткнули в грудь раскаленный гвоздь. Я судорожными движениями выдернул амулет обратно. К счастью, боль уже стихла так же быстро, как и возникла. Причем шарик, бывший до этого прозрачным, теперь приобрел кроваво-красный оттенок. И еще один артефакт кровопийца. Как будто мне ртоков не хватало. Я укоризненно посмотрел на управляющего и оценщика с интересом наблюдающих за моими замысловатыми телодвижениями. О, можете не волноваться. После привязки амулет становится для пользователя совершенно безвредным, чего нельзя сказать о тех... «Кто решится к нему прикоснуться без ведома хозяина?» По-своему расшифровал мое возмущение вас. Не обращая больше внимания на этих двух «людей», я закрыл глаза, погружаясь в мир магического восприятия. Вот же. Я жаловался, что ртоки воруют энергию. Я должен извиниться перед ними. Этот артефакт буквально высосал из моей ауры все соки и продолжает это делать. Более того, те заклинания, которые дух держал в ауре, тоже были высосаны. Решив действовать по принципу до подависти, я начал усиливать приток энергии в ауру из моего энергетического тела, пока даже эта ненасытная утроба уже не могла поглотить сразу весь поток. Приказав духу восстановить статус-кво с заклинаниями, я снова вернулся к окружающей действительности. «Почувствовали что-то интересное?» — заинтересованно спросил вас. «Этот артефакт жрет энергию, как не в себя», — хмуро пробущал я в ответ. «Это бывает». — сочувственно произнес управляющий. — Ему нужно заново сформировать всю магическую структуру. Говорят, что один маг после привязки такого артефакта в течение года не мог создать ни одного заклинания. — Да, не повезло, — ответил я, создавая на пальце заклинание свечения. — Хорошо, что ко мне это не относится, а то могло быть неприятно. Видя, как вас пытается удержать лицо, еще бы такая подленка не прокатила, я почувствовал себя немного отмущенным. Вежливо распрощавшись с управляющим, полным ходом сделал ноги из представительства, не забыв прихватить Ирика. «Все-таки этот вас, тот еще жук. Постараюсь с ним не иметь больше дел, по возможности». Добравшись до своего, еще два дня своего фургона, я выгнал любопытствующих девушек, заперся изнутри и снова активировал магическое зрение на полную катушку. В целом, то, что я увидел, вполне укладывалось в описание васа. Внутри шарика, который действительно первоначально был слишком бледным для могучего артефакта, происходили сложные процессы. Больше всего это напоминало рождение. Вначале в сфере сформировался одноклеточный организм, который начал делиться, усложняться и расти. И чем больше он был, тем больше требовал энергии. Я развернул оболочку и продолжал накачивать ауру энергией, все увеличивая и увеличивая ее поступление. В один далеко неприятный миг я понял, что расход энергии превысил приход. Да-да, те самые 200 киловатт. Мне, наверное, впервые требовалось тратить внутренние запасы моего энергетического тела. Однако процесс рождения закончился все-таки до того, как я начал придумывать способы перекрыть краник. Или хотя бы снизить напор откачиваемой энергии до приемлемых показателей. Существо, родившееся в шарике, было странное, непонятное, страшное, красивое. Все это вместе. Странное и непонятное. Страшное своей силой и красивое нечеловеческой красотой. Такой красотой, какую имеет абстрактная функция для математика или сложное уравнение, раскрывающее суть вещей для физика. Пока не осознаешь идею, что в них заложено, красота и лаконичность от тебя ускользают. Ну что же, не пойму с первого раза, пойму со второго или третьего. Весь процесс роста я, естественно, запомнил, так что будет над чем поломать голову на досуге. Осторожно подключившись к накопителю, я попробовал залить в него еще энергии. Его чудо, теперь она именно его наполняла, а не творила черти что. Установив скорость притока энергии в ауру где-то на десятую часть от естественного восполнения энергетическим телом, я опустил ее всю на наполнение накопителя. Даже с моей нестандартной энергетикой это обещало занять приличное время, Ведь накопители первого класса использовали обычно для защиты крепостей, а не переноски на шее. А вообще, со всякими непроверенными артефактами нужно завязывать. Тяну себе все, что красиво выглядит, как сорока. Пока мне относительно везло, но никто не может гарантировать, что какая-нибудь очередная штука не решит отпилить мне голову. На следующий день я нашел Антира и передал ему 20 тысяч ора, окончательно рассчитавшись по всем долгам. Переговорщик, похоже, впервые получил на руки столько средств и даже растерялся. Еще бы. 20 тысяч ора были его зарплатой за 5 лет, и все эти деньги он получил разом, не особо напрягаясь. Можно сказать, халява. Я тут же воспользовался его настроением и затащил к себе, чтобы отметить это дело за бутылкой дорогого вина. Пользоваться услугами общепита я благоразумно не стал, так как местный сервис был все же ближе к средневековому, чем к современному земному. а потому всякого рода харчевни представляли пищу, далекую от моих представлений о праздничной. А вот повар каравана, которому стали доступны свежие продукты с рынка, за небольшую мзду готов был приготовить несколько блюд, которые не стыдно было подать, и в хорошем ресторане. Посиделки планировались в чисто мужской компании, но принесшая еду Рина пристроилась в уголочке, так что выгонять ее показалось невежливым. А потом подошла и миса, не иначе, как на запах. Устроился Банту и я не просто так. Как оказалось, переговорщик был из местных и здесь же обучался своему ремеслу, а потому знал город лучше, чем кто-либо еще из моих знакомых. Лучшего же способа хорошенько потрясти его на предмет интересующей меня информации я не знал. Антир, отвлек я немного захмелевшего переговорщика, начавшего клеить охранницу, хотя раньше утверждал, что она старая и вообще не в его вкусе. «Ты же местный? Пятнадцать лет прожил», — пожил плечами он. «Можешь посоветовать, кому обратиться по поводу покупки недвижимости?» «Я вначале думал снять комнату, но чуток осмотрелся и решил, что раз есть средства, то можно устроиться с большим комфортом. Хочу собственный дом. А главное, это куда безопаснее. Не хватало еще, чтобы меня ночью прирезал сосед, прознавший о моих богатствах», — добавил я про себя. «Дом?» — не сразу сообразил антир, что от него требуется. «Ну, недвижимостью занимается магистрат. Можно подать туда письмо». они подберут подходящие варианты. Я бы хотел избежать всей этой волокиты, в смысле сбагрить ее еще на кого-нибудь. Кроме того, мне бы не хотелось переплачивать, а магистрат вряд ли владеет всей информацией по недвижимости. Мне нужен надежный человек из местных, который способен собрать нужную информацию, и чтобы потом не оказалось, что я прикупил себе домик где-нибудь в местных трущобах. «Понял, о чем ты», — сказал Антир. «Кажется, я знаю одного человека, который может тебе помочь». Мы некоторое время учились вместе у одного преподавателя. Младший сын торговца. Не унаследовал после смерти отца ничего и сейчас не безуспешно решает для других всевозможные проблемы. Если нужно что-то купить, что-то продать или найти нужных людей для найма, это к нему. В любую щель пролезет и все выведает. Берет прилично, но работу выполняет качественно. Нареканий на него я не слышал. Зовут Брайт Акрон. «Познакомишь нас?» «Да не проблема. Сейчас?» Было бы хорошо. Через два дня караван снова отправляется. Хотелось бы к этому времени или уже найти новый дом, или хотя бы приблизительно представлять, насколько брать съемное жилье. Тогда идем. В это время Брайт, скорее всего у себя в конторе. Договаривал антир, уже выходя из фургона, а на улице тихо спросил: «Пойдешь Горзису? Зачем?» Не понял я. Забыл про контракт? Ты же собирался передать его назад? А, дошло до меня. Об этом я как-то не подумал. Нет, наверное. Не хочу, чтобы девочка попала к какому-нибудь ублюдку. Пристрою у себя. Секретарем там или еще кем. Хм, Горзис был прав. В чем? Он сразу сказал, что контракт ты не вернешь. А зачем тогда продал? Ведь, если не ошибаюсь, за полный контракт симпатичной молодой девушке можно получить прилично. Ты из него совсем уж монстр-то не делай. Рина не из тех, кто станет по своей воле ублажать своих... работодателей. Ее можно продать только какому-нибудь извращенцу, любящему погорячее. Горзис решил, что лучше отдаст ее в хорошие руки, пусть и немного потеряв в цене. Блин, прямо объявление в газете отдам в хорошие руки. Все-таки что-то я в этом обществе пока не понял. Но эти слова Антира еще сильнее меня убедили в том, что оставлять Рину было бы сродни предательству товарища. Пусть подрастет и сама решает свою судьбу. Контора Брайта Акрона имела не совсем тот вид, на который я рассчитывал. Под низким навесом на одной из торговых площадей сидел молодой мужчина лет двадцати пяти и что-то записывал на листе бумаги. Из помощников у него была лишь пара босоногих чумазых мальчишек, то ли посыльных, то ли просто знакомых. «Брайт, ты, как я вижу, по-прежнему процветаешь». «Да какое там! Всем подавая либо товары, либо деньги». Готовую половину недополучить, лишь бы больше никому не дать заработать, крахоборы. Тогда мы вовремя. Познакомься, Игорь Сотов. ик -хар. Безуспешно попытался повторить Брайт. Как ты выговариваешь эти непроизносимые имена? Привычка, пожал плечами Антир. Игорь хотел воспользоваться твоими услугами. Вот как. Тогда прошу, садитесь сюда, господин Ик-Сотов. Хотите чего-нибудь выпить? Пожалуй, нет. Мы только из-за стола. «Тогда перейдем к вашему делу?» «Да. Меня интересует покупка дома в этом городе. Желательно в богатом районе. Вплотную не должно быть других строений. Лучше всего, чтобы дом продавался вместе с огороженным пространством вокруг. Какие-нибудь особые пожелания?» «Хороший вид из окна и магическая лавка где-нибудь поблизости были бы в тему. Но главное, хороший район и цена». «Хм, необычно. Но можно попробовать. Сроки. Как можно быстрее». Идеально, чтобы к завтрашнему вечеру уже можно было въехать. Вот как. Это сложнее, но я попробую решить. Мой гонорар будет составлять 50 оро. Сюда входит поиск вариантов, обсуждение цены с владельцами и составление необходимых документов. Аванс половина. Сделка? Сделка. Брайт был, похоже, немного удивлен тем, что я не стал торговаться. Но по мне цена в 50 оро за озвученные услуги – это по-божески. Я передал 25 ора на счет Брайта и рассказал, где меня можно найти. Я собирался прошвырнуться по городу, так что раньше ужина в караване не появлюсь. Тот обещал быть к этому времени с вариантами. Брайт, несмотря на возраст, произвел на меня положительное впечатление. Посмотрим, что получится на практике. Так как я никуда не спешил, то не стал брать рикшу, а решил пройтись до верхнего города пешком. Верхним называли «самый богатый район», где находились имперская канцелярия и портал в метрополию. Он располагался на втором уровне плато, что-то наподобие возвышенности на возвышенности. На первом уровне располагались дома обычных жителей, а еще ниже можно было наблюдать бескрайние барханы горячих песков. Никогда не страдал топографическим кретинизмом, особенно после обретения практически идеальной памяти и магического зрения. Так что заблудиться я не боялся. Однако заблудился – Один из намеченных мной проходов оказался перегорожен решеткой, которую я не сразу заметил, а второй петлял между домами как кишка. Неприятности я почуял сразу, как только из дверей дома, который только что миновал, вышли четверо молодых мужчин и неторопливой походкой двинулись за мной. В самый разгар рабочего дня все законопослушные люди давно находились на рабочих местах, они шлялись по подворотням. Кроме того, магическое зрение показывало наличие у молодчиков, различного колюще-режущего и дробящего оружия, умело спрятанного под одеждой. Связываться с местной гопотой мне не хотелось, но пришлось, так как встречу вынырнули еще два человека, что до этого момента шли параллельным с нами курсом, чуть опережая. Стало понятно, что отпускать свою жертву преследователи не собирались. Теперь нужно было или применять свои скоростные возможности для побега, или показать гопникам, где раки зимуют. Так как я собирался некоторое время прожить в этом городе, то решил сразу правильно себя поставить. «Что надо?» — рявкнул я на отисе, когда основная группа достаточно приблизилась. «Это тебе что тут надо?» — ответил один из преследователей. «Это наша территория, и чужакам тут не рады. Я просто шел мимо. До ваших разборок мне дела нет. Проваливайте, и будем считать, что не виделись. Что-то ты слишком наглый, здесь таких не любят». Наглых мы очень вежливости и уважению. Но сегодня мы добрые. Снимай с себя все вещи, и можешь идти, куда шел. Хотите мои вещи? Попробуйте забрать. Я демонстративно вытащил из ножен на поясе длинный кинжал, доставшийся мне в качестве трофея с рейдера Роша. Не того, что я догнал в лесу, а одного из тех, что покрошил мимоходом. Караванщики собрали с них все уцелевшее снаряжение, отмыли и передали мне трофеи. Сам напросился. Хватая его. Вынутые ножи и дубинки, похоже, должны были стать отвлекающим фактором, так как двое, что шли отдельно, начали медленно и беззвучно смещаться ко мне. Пришлось всех их обломать. Кинжал я достал только для обозначения своих намерений. Драться им я не собирался, так что просто разжал руку, и пока он летел к земле, призвал ртоки. Кромсать ими по-живому не стал. Мой уровень владения ими, правильнее сказать, управление этими артефактами — значительно улучшился, так что можно было поразить выбранную цель в обход препятствий, а не снося их со своего пути. Сейчас моей целью стало оружие, что гупники держали в руках. Ртоки просто срезали лезвия кинжалов и древки дубин у самой ручки, превратив в никчемные куски металла. Только кинжал говорливого бандита немного удивил. Он, похоже, был неплохо зачарован, поэтому не был разрезан, а разлетелся раскаленными брызгами». К счастью, они полетели в сторону стены ближайшего дома, а то жугами руки он бы не отделался. Стук моего кинжала, упавшего на брусчатку, предварял стук и звон обломков оружия нападающих. Двигался я в ускорении, удары ртоков не заняли и секунды. На осознание изменившихся обстоятельств бандитам потребовалось несколько ударов сердца. Еще бы воин с магическим оружием и с мощной защитой был явно не по зубам мелкой банди. И тогда они рванули прочь. «Точнее, попытались. Я посчитал, что воспитательный эффект был еще недостаточным, поэтому прижал ступни бандитов к врусчатке с помощью гравитации. «Куда же вы? Мы не закончили. Кто-то хотел получить мои вещи? А теперь я хочу ваши. Раздевайтесь!» Бандиты попытались еще пару раз рыпнуться, но мелькнувшие перед их глазами хлысты настроили их на правильный лад». Я стаскивал с помощью телекинеза снятые предметы одежды и снаряжения в одну кучу перед собой, периодически нагибаясь, чтобы вытащить из вещей кошельки или зашитые в пояс и одежду монеты. В магическом зрении все эти заначки были отлично видны. Когда на бандитах не осталось даже трусов, я несколькими выверенными ударами превратил кучу вещей в тлеющие лохмотья и разметал их по всей улочке. Не говоря ни слова... прошел мимо засадной группы, которая, естественно, не избежала обезоруживания и раздевания, и прогулочным шагом покинул компанию новообращенных нудистов, двинувшись в направлении видневшегося впереди проспекта. Только тогда бандиты снова обрели способность двигаться. Думаю, нашу встречу гопники запомнят надолго. Я-то запомнил, так что если увижу кого-нибудь из этой компашки еще раз, одним раздеванием они не отделаются». Решив, что на сегодня мне адреналина более чем достаточно, я поймал Рикшу и приказал ему вести меня на храмовую площадь. Здесь я уже один раз был. Меня поразили красота храмового комплекса и еще больше, обилие нищих, коллег и убогих на площади перед ним. «Держи». Я передал Рикше все собранные из бандитов средства. «Половину возьмешь себе, остальное раздай нищим». Никогда не зарабатывал грабежом и не собирался. так что взял деньги лишь для усугубления воспитательного воздействия. Ну и пусть люди порадуются, мне чужого не жалко». Убедившись, что Рикша действительно начал выполнять мои указания, а не смылся с деньгами, и понаблюдав чудо исцеления безногих и прозрения незрячих, шустро засеменивших на отросших ногах и зорко отслеживающих, куда закатилась упавшая монетка, я покачал головой и двинулся в сторону верхнего города. Хотелось посмотреть, как живут местные богачи, да и интересующие меня организации находились именно там. В первую очередь это были Лекториум и Имперская публичная библиотека. О существовании этих организаций я узнал от Рига, который в силу специфики своего товара знал о магии больше, чем кто-либо еще в караване. Лекториум был чисто магическим учреждением, назначением которого было повышение знаний о магии у всех желающих. Занятия шли не по какой-то определенной программе, а как в театре. Один приглашенный лектор в течение нескольких часов читал лекцию всем пришедшим на одну конкретную тему, которая заранее оговаривалась и писалась в афише. Цена билета очень сильно кусалась, так что позволить себе такое удовольствие мог далеко не каждый. Однако оно того стоило, ведь выступали дипломированные маги империи. Обычно каждый такой маг давал серию из нескольких выступлений длительностью от недели до месяца. после чего нового лектора могло не быть несколько месяцев. В это время выступали местные маги или служащие лекториума. На такие выступления ходило значительно меньше народа, но и цены оказывались значительно ниже. Лекториум представлял собой круглое здание наподобие амфитеатра. В силу специфики местной погоды никакой крыши не требовалось. Ее заменяли навесы из плотной ткани, прикрывающие слушателей и лектора от солнца. Судя по развешенным афишам, мне повезло. В ближайший месяц планировалось выступление сразу двух магов, прибывших с археологической экспедицией и согласившихся провести несколько занятий, пока не прибудут задержавшиеся в пути коллеги. Такие простые были обычным делом, учитывая двухнедельный цикл работы порталов. Темы лекций также вызвали у меня большой интерес. Один маг был специалистом по артефактам, а второй — поисковиком, специализирующимся на обнаружении разного рода аномалий и их распознавании. Зайдя в фае лекториума, я оформил себе абонемент на ближайший месяц. Заплатить пришлось 100 ору, в два раза больше, чем Брайту. Вот она, цена знаний. Библиотека, второй из интересующих меня объектов, располагалась неподалеку. Это оказалось солидное трехэтажное здание, построенное по имперским стандартам. Вежливый молодой служитель сразу ко мне подошел, стоило войти в двери этой обители книг. Естественно, все книги здесь были магическими. «Здравствуйте, господин. Можем ли мы чем-то вам помочь?» «Да, я впервые у вас, так что хотел узнать, сколько будет стоить ознакомиться с интересующей меня информацией. Вы можете поступить двумя способами. Купить у нас любую интересующую вас книгу по выбранной теме или прочитать ее здесь». В первом случае мы сделаем вам копию. Стоимость одной копии в среднем 10 вора. К сожалению, не все книги возможно скопировать. В этом случае вы можете занять один из столиков и попросить служителя принести вам книги по интересующей вас теме и прочитать их здесь. А если я захочу купить книгу, которую вы не можете скопировать? Мы можем заказать ее из Империи. В среднем такие товары идут к нам месяца два. Ясно. Думаю, я посижу здесь. «Меня интересуют книги по магии и путешествиям между мирами». «Какие-то конкретные?» — уточнил служащий. «Нет, хочу вначале посмотреть все, что есть на эти темы». «Но это же тысячи томов», — удивился собеседник. «Ничего страшного. Для начала просто прогляжу их. Если что заинтересует, то потом просмотрю более подробно. В таком случае вам нужен золотой билет. Он не имеет ограничений по количеству книг, и вам будет помогать наш сотрудник». Это будет вам стоить сорок оров в день». Служащий развел руками, словно извиняясь за высокие расценки. Проводив меня в отдельный кабинет, передал на руки своему коллеге, который первым делом стребовал с меня оплату в полном размере. Надо сказать, деньги свои он отработал в полной мере, таская из хранилища металлические пластинки магических книг, целыми разделами. А отдельные картриджи он заменял со скоростью пара пластинок в минуту, так как я просматривал книги сразу по нескольку страниц на большом альбомного формата артефакте. Листы едва успевали появляться на экране, когда их сменяли новые. Впервые мне довелось использовать свои навыки по запоминанию в полную силу. С помощью магического зрения я видел всю поверхность артефакта целиком, без ограничений человеческого зрения, ведь глаза на самом деле четко различают лишь небольшую область перед собой. Читая, мы вынуждены бегать глазами по строчкам, иначе четкости периферического зрения просто не хватило бы, чтобы распознать символы. Магическое зрение пустотника было лишено этого недостатка, и я мог запомнить сразу несколько страниц текста и изображений. Однако книг оказалось действительно слишком много даже для меня. Успев просмотреть и запомнить около 500, я встал с удобного кресла, потянулся всем телом, разгоняя кровь по застоявшимся мышцам, поблагодарил служителя библиотеки и отправился на встречу с Брайтом. Заодно я собирался плотно перекусить. От съеденного с утра не осталось и следа, и желудок настойчиво напоминал о своем существовании. На выходе из здания меня ждала неожиданная встреча. В десятке шагов от входа ждал тот самый рикша, что получил сегодня половину наличности бандитов. Увидев меня, он лихо подрулил к входу. «Меня ждал?» — спросил я. «Да, господин». «Я не просил. Ну ладно, поехали». Через десять минут мы уже были у стоянки каравана. Рядом с моим фургоном стоял Брайт и о чем-то разговаривал с Риной. Подойдя ближе, я понял, что девочка буквально допрашивала его о цели прихода, а тот изворачивался, чтобы с одной стороны не сказать ничего лишнего, а с другой — не обидеть собеседницу, находящуюся со мной в неизвестно каких отношениях. Это еще сильнее распаляло любопытство девочки, почувствовавшей... что она нащупала какую-то страшную тайну. Так что, когда она поняла из нашего разговора, что дело всего лишь в покупке недвижимости, а не в свержении местной власти, то даже немного расстроилась, хотя слушала беседу с любопытством. Количество предложений, найденных Брайтом за какие-то несколько часов, учитывая, что у него не было интернета и других благ цивилизации, наподобие сотового телефона, поражало. Он нашел более двадцати домов, «каждый из которых удовлетворял моим условиям». Брайт стал по памяти перечислять особенности каждого из домов. «В целом, все они меня устраивали. Жить долго я здесь не собирался. Год-два на планирование и подготовку, и можно двигаться дальше. Но если средства позволяют, то почему бы не устроиться с наибольшим комфортом?» «Какой из этих домов, на твой взгляд, лучший?» – спросил я Брайта. «Лучший? Пожалуй, вилла Адекона». Огромная по меркам верхнего города территория, отличный вид на расположенные ниже кварталы. Она находится немного в стороне, на отдельной возвышенности, так что территория достаточно уединенная и защищенная. Ну и, конечно, сама вилла. Отличное строение из белого камня, отделанное привозным мрамором. Колонада — Это надо видеть. Но и цена, конечно, соответствует. Не сравнить с настоящей стоимостью подобного участка, но очень и очень не слабо. «Хозяин отдает виллу ниже ее реальной стоимости?» – заинтересовался я. «Да, он вынужден. Сейчас дела у господина Коно идут не очень». Вилла досталась ему в наследство. Там уже лет пять никто не живет. Мебель, естественно, отсутствует, как и все остальное. Голые стены. Чтобы продать за нормальные деньги, в дом нужно вложиться прилично, что сейчас невозможно в силу уже озвученных причин. «В общем, если мы сейчас предложим 15 тысяч ора, а не 33, что он просит», то я уверен, что он в конце концов согласится. Конечно, придется подорговаться, но это беру на себя. Если вас, конечно, интересует это предложение. Интересует. Предлагаю сразу отправиться туда. В доме же сейчас никого? Никого. Верхний город постоянно патрулируется стражей, и тех, кого могло бы заинтересовать это строение для нелегального проживания или разграбления, не подпустили бы. На выходе с огороженной площадки, где стоял караван, нас, точнее меня, поджидал Рикша, все тот же. — Решил теперь меня везде возить? Как тебя зовут-то? — Торг, господин. Того, что вы мне заплатили, хватит, чтобы вас возить всю неделю. — Ну, думаю, этого не потребуется. Отвези нас, куда скажет мастер Брайт. Рикша, на удивление, не показывал ни малейших признаков усталости, несмотря на то, что путь наш лежал в верхний город, который не зря так называется. Дорога весь путь шла в гору. «Обрати внимание», — сказал Брайт. «Вон там, вдоль склона, проходит единственная дорога, ведущая к вилле. Стены искусственно выровнены, с успехом заменяя высокий забор. А внизу дорога переходит в центральную аллею, главную улицу верхнего города. Если бы недавний закон, запрещающий дробить земельные участки, Коно уже давно бы продал виллу по частям. Остальные желающие пока не могут купить все целиком». Ждут, пока он начнет снижать цену или виллу отнимет за долги магистрат. «Мы же можем влезть в эти вялотекущие разборки и поймать прибыль!» Голос Брайта стал почти мечтательным. Видно было, что именно такие сделки на тысячи ора являлись его голубой мечтой. Дорога действительно некоторое время шла вдоль 30-метрового обрыва, открывая вид на располагающиеся внизу ремесленные районы и обширный рынок в отдалении. а потом уходила направо и вверх бедный рикша поднимаясь еще метров на пять шесть и упираясь в небольшую площадку перед декоративными металлическими воротами через которые спокойно можно было перелезть делать этого не потребовалось сбоку была калитка которую брайт легко открыл отдернув запор с обратной стороны да произнес я оглядывая обширное открытое пространство перед домом заставленное какими то невнятными деревянными столбиками и заборчиками что ах это Брайта проследил направление моего взгляда. Не обращайте внимания. Прошлый хозяин виллы был большим поклонником скачек и держал у себя несколько неплохих скакунов. Эти ограждения применялись для тренировки. У братьев дело одного дня. Справа, кстати, находится отличная каменная конюшня. Вы лучше посмотрите на дом. Какие колонны! Настоящий мрамор! На сторону обрыва выходят две большие террасы. На первом этаже она заканчивает большую бальную залу а на втором этаже позволяют устраивать бесподобные завтраки на свежем воздухе. И вы еще не видели огромную купель, хотя... км, да. Что там с купелью? Ничего, отличная купель, ни у кого такой нет. Отделана малахитом, большая. И что? Не понял я заминки риэлтора. Слишком большая, признался Брайт. Хозяин так и не воспользовался ни разу после строительства. Вода у нас и так-то в дефиците, а если ее так тратить, то никаких запасов не хватит. Так вот, почему нигде практически нет растительности. Дошло, наконец, до меня. А я-то никак в толк не возьму. У нас вокруг домов почти всегда настоящие заросли цветов и кустарников, а на земле растет травка, по которой можно ходить. Называется газон. Нет, нам такого никак не получить, вздохнул Брайт. Часть питьевой воды даже завозят из других миров. Маги смогли вывести какой-то подземный источник, но этого не хватает. Город растет, как и цены на воду. Во многих районах перешли на чистку с помощью магии. Если клиентов много, то выходит значительно дешевле, несмотря на необходимость периодической зарядки артефактов у магов. Не думал, что все настолько серьезно. Более чем. Я слышал, что в трущобах уже начали применять для питья... Э, вторичные воды. Ну, знаете, канализация. Фу, блин, вот же еще проблема на пустом месте. Мне же теперь тут жить. Кстати, о жилье. По ходу разговора мы обошли все помещения виллы, и я был впечатлен. Более 500 квадратных метров только на первом этаже. Светлые помещения, напоминающие мне древнеримские по своему архитектурному исполнению. Видно, что построено на века, нигде ни единого выпавшего камешка. Немного пыльно и пусто, но ничего, чего нельзя было бы решить с помощью веника и похода на рынок. Купель же мне понравилась, этакий мини-бассейн. Самое то, чтобы поплескаться после работы, желательно не в одиночку. Эх, я представил, как каждый день ко мне привозят несколько бочек воды и какими глазами эту драгоценную жидкость, выливаемую в купель, провожают возничьи и грузчики. Облом. Но в целом вилла была выше всяких похвал. Брайт, я считаю, что вариант идеальный. Пятнадцать тысяч — это, конечно, дороговато, учитывая, сколько еще трат предстоит, но оно того стоит. Если сможешь купить дом за эти деньги, то еще сотня ора премии и благодарность от меня гарантируются. Но документы должны быть без всяких огрехов и договор оформлен по стандартам с регистрацией в имперской канцелярии. Конечно. Я его уломаю, можете не сомневаться. Завтра с утра ждите меня с хорошими известиями и договором. Вам останется только проехать со мной в магистрат и завершить сделку. Ах да, чиновники за это сдерут еще 30 ора. Не страшно. Главное, чтобы все было по закону, и ни у кого не было никаких причин для сомнений в моем праве собственности. Заметно повеселевший Рикша с легкостью спустил нас вниз и доставил Брайта домой, а меня к каравану. Я кинул ему монетку номиналом пять ора и предложил, чтобы, если он хочет еще подзаработать, завтра с утра быть здесь же. Торг сразу же согласился. Ну вот и замечательно. С транспортом на ближайшее время вопрос решен». Перекусив вместе с Риной, я узнал от нее, что Антир все-таки утащил Мису к себе после того, как вернулся от Брайта. Эту новость девочка рассказала мне с нескрываемой радостью, несколько поблегшей после того, как я не проявил ожидаемых признаков гнева и ревности. Когда же я, хорошо помахав колюще-режущими с и устроив очередное представление с ртоками, почистился с помощью артефакта, так как помыться можно было только в тазике, что не особо вдохновляло, решил отправиться на боковую, выяснилось, что дела на сегодня еще совсем не закончены. Прибежал запыхавшийся Брайт с горящими глазами. Он смог выторговать у Кона виллу за 12 тысяч ора, но при условии, что покупка будет произведена уже сегодня, так как завтра, по слухам, магистрат собирается отнять собственность Кона в счет уплаты долгов, причем оценивает виллу в какие-то пять тысяч. «В магистрат нас домчал новый рикша», которому Брайт обещал накинуть ора за скорость. Там нас уже ждали чиновник усталого вида и высокий полный мужчина с красным лицом и хмурым выражением на нем. Несмотря на идеальную память, я дважды прочитал текст договора и не нашел в нем огрехов, так что через пять минут вилла поменяла своего хозяина, а я победнел на 12 тысяч ора. Возможность обмана и мошенничества не была абсолютно исключена, но значительно снижалось с привлечением магистрата и имперской канцелярии. Если бы у Коно отсутствовали права на указанный участок земли, подтверждаемые чиновником, перечисление денег просто бы не состоялось. То же самое было бы, если бы чиновник магистрата не имел права на подтверждение. Если же перечисление все-таки было проведено, а дом оказался не в собственности Кона, то крайним становился магистрат, обязанный выплатить мне всю сумму. Я положил металлическую пластину договора во внутренний карман, придерживая телекинезом, чтобы она не оттягивала своим немалым весом рубашку, и вышел вместе с Брайтом из здания. Расплатились мы уже на улице. Я перечислил на его счет 125 ора и пригласил завтра к обеду прийти в уже мою виллу, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество.